Серебряные нити Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто задумывается Пусть даже это и происходит В неположенное время на ночь «Мир должен быть честным и справедливым», гласила простая истина из нашей последней передачи. «Мир должен быть честным и справедливым по отношению к нам, но он абсолютно несправедлив и нечестен, ибо окружает нас огромным количеством забот и неприятностей». Я хочу всем слушающим наши рассуждения в Радиотеатре Фантазии заявить «Мир абсолютно честен и абсолютно справедлив. Он абсолютно честно и справедливо реагирует на наши желания и наши требования. Он честен и справедлив, потому что реагирует так, как мы этого хотим и становится таким, Каким мы хотим сделать его С помощью наших простых истин Мы хотели прийти к выводу Что мир несправедлив Потому что в нем слишком много забот Мы ровно такой мир и получаем Вот может быть самая главная Изнанка наших программ О простых истинах Мир чистен и справедлив только по отношению к нашим подлинным мыслям, а не тем, которые мы демонстрируем для того, чтобы доказать всем окружающим, что мы хорошие, добрые, честные и уникальные. Как же быть? Как научиться чувствовать эту абсолютную честность и справедливость мира по отношению к нашим простым истинам? Да очень просто. Помните, мы с вами говорили о божественных знаках. Они – часть нашего повседневного опыта. Вот мы напряженно думаем сделать предложение любимой девушке или любимому мужчине. Мы не спим, ходим кругами по комнате и никак не можем решиться, Включаем телевизор и видим черно-белую сцену из старого голливудского фильма Который он объясняется ей в любви И она со стоном радости падает ему на грудь Мы слышим подсказку Вот мы напряженно думаем о том, как нужно правильно вести себя на работе Как участвовать в каком-нибудь трудовом споре Мы открываем лежащую на столе книжку на первой попавшейся странице и в первом же абзаце, на который падает наш взгляд, находим ответ. Что нам подсказывает правильные ответы? Эта часть нашего повседневного опыта осталась лишь Спросить себя, что или кто подсказывает нам правильные ответы. И на этот вопрос можно ответить так. Их подсказывает нам мир. Или его честность и справедливость, которую мы в повседневной жизни, не в церкви, а в повседневной жизни и называем Богом. Да только мы не умеем слушать мир, Эту самую честность и справедливость Нам гораздо проще Пользоваться своими простыми истинами Как можно научиться Хотя бы сделать первый шаг К преодолению Где первый шаг заключается в том Чтобы открыть глаза пошире Посмотреть на вещи и предметы Окружающие человека Свежим взглядом Избавиться от того, что мы в программе называем простыми истинами Социологи называют стереотипом социальным, а психологи стереотипом динамическим стереотип происходит от греческого stereos. Телесный, твердый, объемный, пространственный. И типос отпечаток. Это застывший внутри нас образ или представление о различных окружающих нас предметах, объектах, в том числе объектах социальных, выражающие привычный нам способ восприятия. Что нужно попробовать сделать? Да изменить способ восприятия Это можно делать тысячами разных способов Можно, например, просто пойти в ванну Промыть глаза холодной водой А потом широко открыть их И попробовать заметить в своей собственной квартире То, что мы раньше не замечали Это не так сложно Наш взгляд обычно скользит по собственным кухням и многого не замечает. Ну, например, грязи и пыли, скопившейся в углах полок, разбитой чашки, которая неизвестно зачем стоит на самом видном месте, отходящей пластиковой оболочки кухонной полки, которая давным-давно отклеилась, которую надо приклеить. Мы не замечаем всего этого из-за динамического стереотипа У нас все хорошо А если нам надо встать, подвинуться и подойти к полке с клеем То это уже означает, что мир несправедлив к нам Мы хотим избежать забот А их все больше и больше Нет, не обязательно искать недостатки Кроме того, на наших стенах Висят памятные предметы и картины Репродукции постеры Которых мы давным-давно не замечаем Попробуйте посмотреть на стену так Чтобы вспомнить А зачем вы вешали на стену эту картину? Она ведь казалась когда-то вам красивой И вы были уверены, что она будет долгое время Радовать взгляд А вы вспомните это состояние И этот миг Вы же хотели укрепить его в памяти, но почему-то забыли. Мир несправедлив, и эти ваши моменты радости на самом деле не имеют никакого значения. Ну-ка попробуйте прямо сейчас сначала осмотреть свою кухню в поисках забот, которых вы не замечали. Осмотрелись? Очень хорошо. А теперь попробуйте осмотреть ту же самую кухню... Поисках радости, которые вы давным-давно забыли Если у вас получилось То вы сейчас оглядываете свою кухню Незнакомым взглядом И вам уже не кажется Что мир настолько несправедлив По отношению к вам лично Расшатать стереотип Можно самыми разными способами Ну, например, сейчас существует огромное количество сборников по решению нестандартных задач, головоломок. А ведь любая нестандартная задача или головоломка это попытка сдвинуться в сторону от динамического стереотипа, от этого фиксированного отпечатка простой истины, которого не существует в объективной реальности. Такие упражнения... Нужно делать Время от времени Ну, для примера Давайте попробуем сделать Одну из них А я в одном из следующих наших Радиотеатров Фантазии Дам правильные ответы На те вопросы Которые буду задавать Мы сейчас с вами поиграем В такую игру Я вам буду задавать вопросы А вы будете сами себе давать ответы Причем на раздумье у вас будет 5 секунд Договорились? Вы приготовились? Сконцентрировали внимание? Давайте будем решать задачи Итак, пробуем за 5 секунд ответить на вопросы Просто маленькое «Что, где, когда» программы «Серебряные нити» Кстати, именно для разрушения наших с вами стереотипов мышления Такого рода программы и существуют Жалко только, что мы эти программы потребляем И давным-давно разучились играть в эти игры Сами, в своей семье Ведь наше отношение к жизни Однозначно определено Мир несправедлив Тогда зачем тратить Какие-то усилия Все становится очень просто Но сейчас давайте попробуем поиграть Итак Вопрос номер один Что нужно Решительно всему на свете Вопрос номер два Какой месяц короче всех? Вопрос номер три Ты, да я, да мы с тобой Сколько нас? Что человеку не лень делать решительно всегда? В каком месяце человек меньше всего ест? Где находятся города без домов, реки без воды и леса без деревьев? Какое слово пишется всегда неправильно? Кто может прыгнуть... Выше дома. Сколько лет отцу, если его единственному сыну 12 лет? Когда мы с вами смотрим на цифру 2, а говорим 10... Бывает ли 7 ноября в Австралии? Вы, пилот самолета, летящего из Гаваны в Москву, с двумя посадками в Алжире. Сколько лет пилоту? На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? Обычно месяц заканчивается 30 или тридцать первым числом. В каком месяце есть восьмое число? Вы входите в темную, малознакомую комнату. В ней две лампы, газовая и керосиновая. Что вы зажжете в первую очередь? Какие местоимения портят мостовые? Действительно ли композиторам надо родиться? Перед кем люди снимают шляпы? Одинокий ночной сторож однажды днем умер. Дадут ли ему пенсию? Надо ответить как минимум наполовину вопросов, которые прозвучали. Если вы не смогли ответить хотя бы наполовину, это значит.. Ваша жизнь состоит из множества динамических стереотипов. И вам надо попытаться вместе с нами попробовать найти способы преодоления своих простых истин. Tres toques en el suelo Se hace el saludo al EGUA Para que abra la puerta Que la semana comienza ya El Guerrero divino Que franquea el camino Y con el que siempre siempre hay que contar Eleguá pequeño gigante parado en la esquina Gusta de juguetes dulces y algo más Eleguá Niño consentido Que sin su permiso No se puede andar Ante usted Todos preguntamos Tres toques le damos Y usted nos responde De verdad si juguetes y algo И, разумеется, с идеей справедливости или несправедливости мира очень тесно связано следующее рациональное суждение. Восьмое в списке Элиса. Следующая наша с вами простая истина. Лучше избегать жизненных трудностей, чем бороться с ними. Мы доказываем свое использование Этой простой истины, когда произносим фразу. Мне ничего не поможет. Зачем зря напрягаться? Я сделаю все, чтобы избежать этого. От этого нет пользы. Во всяком случае, это не такая уж серьезная проблема. Доктор, выпивка помогает мне забыться. Я бы предпочел выпить. Мне не нравится моя сегодняшняя жизнь, но если я не думаю об этом, то она меня не тревожит. Это никак не поможет. Об этом я буду думать завтра. Я думаю что-нибудь сделать по этому поводу, но просто никак не могу собраться с силами. Помните, мы с вами говорили, что нечестность... И несправедливость мира Мы связываем с теми заботами Число которых все более и более увеличивается Конечно же вы помните Одну из наших предыдущих простых истин Которая гласила Что жизненные трудности Нужно избегать любой ценой Конечно же мы продолжаем говорить об этом О жизненных неприятностях Мелких и крупных Которые давят на нас И о тех Социальных стереотипах Которые мы выбираем В конечном итоге Эта наша простая истина Заставляет нас Во всем искать Легкого пути Правда? Ведь гораздо легче По крайней мере на первый взгляд избежать Жизненных трудностей Чем бороться с ними Вот от этого И возникает Проблема пьянства Смотрите Мир тотально несправедлив И поэтому Бороться с трудностями И что-либо менять бессмысленно Нужно переждать И неприятности Пройдут сами с собой Это легкий путь Это типичный путь Любого алкоголика Или наркомана Исследование неприятностей Относительно недавно Как это ни поразительно Но психологи Исследуют все А уж американские психологи Тем более И вот относительно недавно Профессор Ричард Лазарус Калифорнийском университете в Беркли провел исследование неприятностей. Оказалось, что сравнительно незначительные события, мелкие неприятности, могут оказывать даже большее воздействие на здоровье человека, чем крупные неприятные жизненные события. Ну, что такое мелкие неприятности? К ним можно отнести, например, сломанный каблук, попадание в дорожную пробку, стрелку на колготках, испорченную прическу. В ответ на такую мелкую неприятность возникает стресс. Влияние на вас самого стресса зависит от целого ряда внутренних факторов, от особенностей личности, вашего индивидуального найденного вами способа снятия стресса. От того, как вы проведете время после стресса Ну и, конечно, от характера этой мелкой неприятности Однако, вот что обнаружил ученый Лазарус Он обнаружил и доказал существование накопительного эффекта мелких неприятностей Крупные жизненные события происходят чаще всего изолированно друг от друга во времени Вот наступление одного крупного события до наступления другого стрессовое влияние предыдущего может в значительной степени смягчиться. Казалось бы, почти забудется. В отличие от крупных жизненных событий, мелкие неприятности происходят с человеком постоянно. Они носят хронический характер и могут оказывать долговременное разрушительное воздействие. На наше с вами и психическое И душевное здоровье Ведь Самые серьезные органические Болезни В сущности являются способом Адаптации организма Он так адаптируется К тем физиологическим изменениям До которых Доводят нас стрессы И наши отношения к ним Ну В ответ на стресс Организм Наш повышает кровяное давление Увеличивает частоту дыхания Увеличивает число сокращений сердечной мышцы Если стресс присутствует постоянно То выясняется, что такой перестройки организма недостаточно Для того, чтобы противостоять стрессовой нагрузке И наиболее уязвимые органы от такой повышенной работы Могут истощаться, болеть, разрушаться Глазарус доказал Что серия мелких неприятностей Может спровоцировать Крупное жизненное событие И наоборот Большое серьезное жизненное событие Ведет следом за собой Серию крупных и мелких неприятностей Ну деньги к деньгам Как говорится Ну мы все знаем Такие цепочки событий Человек сначала проспал Потом попал в дорожную пробку Потом опоздал На важные переговоры Из-за этого Потерял клиента Или контракт, или договор Из-за этого Поругался с собственным начальником Следом за этим Его уволили с работы А это значит Что финансовое благополучие Семьи стало под вопросом А это в свою очередь Автоматически привело К нарастающим конфликтам с женой, возможному разводу И так далее, и так далее, и тому подобное Так вот, Лазарус доказал одну, в общем-то, понятную по жизни Но никем никогда не доказанную истину Эта истина заключается в том, что попытаться сбежать То есть прервать цепочку событий искусственным способом невозможно. Ну, например, после запоя даже развитие ситуации в этой цепочке от мелких неприятностей к крупным не прервется ни в коем случае. Прервать цепочку неприятных событий человек может только сознательными усилиями. Ну, или упражнениями, если хотите. Поскольку мы здесь, в тренингах, ведь называем упражнениями вот это самое сознательное усилие направленное на понимание своих собственных проблем La luna es amiga y confidente del amor En las noches tranquila ella inspira la ilusión Ya se despertará sus del amor, en las noches tranquila ella inspira la ilusión ya se despierta la luna ya se despierta allá en el horizonte se ve salir el sol a la luna despertado de su sueño Серебряные нити Каждый человек может иметь свои собственные стратегии поведения в ситуациях мелких или крупных неприятностей, в ситуациях стресса. Психология даже возникла отдельное специальное направление Которая занимается изучением того Как разные люди справляются со стрессом Это направление психологии Теории описывающие наше антистрессовое поведение Называются копинг-теориями Или в написаниями копинг-поведения От английского to cope Справиться, совладать Так вот, обычно выделяются Три основных копинг-стратегии Первая копинг-проблема – это проблема взрослая. Это стратегия разрешения проблем, которая отражает способность человека осознать проблему и попробовать найти в ней альтернативные решения. И, конечно же, это самый эффективный способ справиться со стрессом. Вторая копинг-стратегия. В прошлой передаче мы назвали ее фанатизмом. Это копинг-стратегия поиска социальной поддержки. Она позволяет при помощи некоторых ресурсов, которые с точки зрения человека имеются в обществе, совладать со стрессовой ситуацией. Что такое поиск социальной поддержки? Ну, мужчины обращаются за поддержкой инструментальной, а женщины, разумеется, за поддержкой эмоциональной. Инструментальная поддержка – это «Вась, дай денег». Это прямой поиск некоторой стратегии, в которой кто-то поможет. Поможет справиться с неприятностью чисто технически, инструментально. Мы называем это еще проблемой связей. Да? Нужно найти связи, и эти связи помогут положить в больницу, сделать операцию... Посадить в тюрьму Выбить деньги Женщины чаще обращаются За эмоциональной поддержкой И это поиск Сильного человека В лице мужчины или подруги Который выслушает Самое главное выслушает А потом скажет Как же все таки правильно Надо поступить Причем молодые люди Как это ни странно считается так В Копинг. стратегиях молодые люди наиболее важным в этой социальной поддержке считают возможность обсуждать свои переживания, а пожилые считают самым важным доверительные отношения. И, наконец, копинг стратегия которой пользуются наша с вами простая истина. Вот это самое. Иррациональное суждение, сидящее у нас внутри, лучше избегать жизненных трудностей, чем бороться с ними. Она так и называется копинг-стратегия избегания. Это поиск способов уменьшить напряжение внутреннее, никак не взаимодействуя с ситуацией стресса. Вот что интересно. И, наверное, очень важно понять. Первое. Ни одна таблетка не может помочь преодолеть стресс Она может помочь избежать его Спрятать голову под крыло Согласно исследованиям Лазаруса Действие таблетки окончится И вы вступите в ту же самую цепочку неприятностей Которую так тщательно пытались избегать ничего другого в сущности свои любые химические способы преодоления жизненных трудностей в общем принести и не могут. Мы все это понимаем и тем не менее в поиске легкого пути в обязательном порядке пользуемся химическими способами, но выпадение из цепочки стрессов и неприятностей Ни в коем случае не приводит к ее решению Вот только задумайтесь По какой причине это происходит Это происходит потому Что стратегия избегания Стратегия заключающаяся в том Чтобы прятать голову под крыло На самом деле мотивирована На избегание несправедливого мира А вовсе не на достижение успеха Это стратегия, в котором человека, испытывающего стресс, сам по себе стресс устраивает. Это его маска такая, поза. На самом деле он ничего не хочет менять. Ему удобно быть неудачником. Он вовсе и не хочет добиться успеха. Он не знает, что с этим самым успехом сделать. Он не пытается. Помните фразы, которые звучали по поводу этой простой истины? Один из наших персонажей сказал, «Я думаю что-нибудь сделать по поводу этой проблемы, но просто никак не могу собраться с силами». Стратегия избегания дает возможность не собираться с силами никогда, тогда удобно чувствовать себя, Неудачником Таким романтическим Принципиальным неудачником У которого все плохо Из-за его принципов Еще бы Он ведь вместо принципов Использует простую истину Мир обязан быть Честным и справедливым По отношению ко мне А так как По отношению ко мне Поскольку Я единственный Честный и заслуживающий этого человек В целом мире Раз мир несправедлив То это значит Я трагический герой Который никак Не может адаптироваться к жизни Более того Обратите внимание Стратегия избегания Сам способ избегания Жизненных трудностей тоже ориентирован на одну незаметную прячущуюся в глубине мысль. Если я самый лучший, самый честный и справедливый, буду действовать, то остальные, нечестные, лживые и несправедливые могут мной ну, воспользоваться и получить с меня какую-нибудь выгоду материальную или эмоциональную. А вот этого я допустить никак не могу. Поэтому наше избегание жизненных трудностей и неприятностей сплошь да и рядом направлено на то, чтобы исключить или не заметить успех и удачу другого человека. Кто знает, может быть, это национальная особенность простых истин. Заметив в себе избегание, можно снять со своей души по крайней мере несколько тонн лишнего груза. Спокойной ночи. <просы> A poor man is made out of muscle and blood Muscle and blood, skin and bone A mind that's weak and a back that's strong You know Six feet you can't what do you get? Another day, hold older and you deeper in debt Say, he don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store The sun didn't shine, I picked up the shovel, I watered mine, I loaded 16 tons, the number nine cold and the strong ball, say well, bless my soul, you know, 16 tons, and what did you get? Another day, hold her, rank, you're deeper in there, say, Peter, don't you call me, cause I can't go, I owe my soul to the company's store. Born one morning with was drizzling rain Fighting and trouble, is my little name Raised in a cane, break by an old mama liar No high, no woman makes me walk a line You know, sixteen, Peter, St. Peter, what do you get? Another day, older and you're you deeper in death. Say Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store Sixteen times, but what you want? Let me get out? Oh, Say Peter, don't you call me 'cause I can go. I owe oh, my soul to the company store. When you see me coming, you better step aside. A lot of men did a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. At the right one, don't get you for the left one. Bill, you know, 16 times. And what do you get? Another day over, and you're deeper in death. Say, Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul.